Глава 60 Сначала страница была абсолютно пустой. Надежда Корделии, немедленно приняться за тайный текст, не оправдались, и она чуть не отбросила книгу прочь, но вдруг на бумаге проступили буквы. Они словно всплывали на поверхность страницы, как мелкие существа с дна заброшенного пруда – Маленькие черные фигурки, крутящиеся и соединяющиеся в отчетливые витиеватые формы слова, очень близкие к английскому языку, но Корделии приносил невыразимое наслаждение уже один их вид, пусть она пока не понимала их значения. «Стой!» — раздался голос у нее за спиной. «Что ты делаешь?» Уилл одним движением оказался рядом с Корделией и, схватив ее... Повернул к себе «Корделия, твое лицо!» Как только она открыла книгу, с ней незаметно начали происходить изменения. Кожа Корделии стала постепенно растворяться и исчезать, будто страницы высасывали всю ее жизнь, оставляя только пустую бледную оболочку. Словно в трансе она посмотрела вниз на поток, состоящий из всех цветов радуги и стремительно утекающий из ее подбородка в книгу. Ее глаза потеряли былую яркость и стали серыми, а узоры вен начали проглядывать с ужасающей четкостью и выступали на ее щеках, как у ведьмы ветра. «Закрой книгу!» Карделия ничего не ответила. Ее кожа затвердела и превратилась в камень. Она была похожа на мраморную скульптуру. Уилл сам силой захлопнул книгу. «Карделия, ты меня слышишь?» Жизнь и дыхание вернулись к ней, ее лицо просветлело. Вены спрятались, а кожа приобрела естественную мягкость. Даже несколько пятен от угрей вернулись на свои места — Но Корделия была в ярости. «Отдай мне ее!» — зарычала она, стараясь выхватить книгу. «Нет!» — крикнул Уилл, отбрасывая книгу в дальний угол каюты. Затем он посмотрел на книгу. «Было в ней что-то странно притягательное, какая-то неоспоримая причина» по которой он должен был ее немедленно открыть. Возможно, как мужчина, он мог бы разобраться с ее содержанием значительно лучше, чем Карделия. Но он выбросил все эти мысли из головы. Ты не должна даже находиться здесь, Карделия. Это каюта капитана. Прочь с дороги! Карделия толкнула Уилла, пытаясь прорваться к книге которая так одурманила ее сознание. Если она сможет взять ее, открыть и прочесть, то найдет ответы на вопросы. Но Уилл крепко схватил ее, поднял с пола. Она ударила его по ногам. «Отпусти меня!» «Корделия Уолкер!» «Прошу прощения, но это ради твоего же блага», — сказал он. «Разве ты не понимаешь, что случилось с Пенелопой? Эта книга заставила Кристофа совершить необдуманные поступки, и я только что видел, как жизнь покидала твое тело, а лицо стало мертвенно-бледным, когда ты открыла ее. Тебе нужно держаться подальше от этой книги. Тебе нужно остаться сегодня на ночь в каком-нибудь безопасном, надежно охраняемом месте». «Чего?» «Где, например?» «Например, в тюремной клетке».